школа и Сарта. Пока Грамши, сидя в тюрьме, писал свою политическую философию, которая стала известной и популярна лишь два десятилетия спустя в Соединенных Штатах, работали социологи мигранта из Франкфурта. Для социологии, как марксистской, так и не марксистской, франкфуртская школа: Теодор Адолна, Вальтер Бенямин, Хорхаймер, Герберт Маркузе. Эрик Фромм и младшее поколение, Оскар Нект, Юрген Хабермас, стало одним из важнейших теоретических источников. Близок к франкфуртсам был восточно-германский философ Эрнст Блох, автор книги «Принцип надежды». Исходный пункт франкфуртсов – это попытка соединить марксистскую интерпретацию общественного процесса Фрейдовской интерпретации индивидуальной психологии. Причем это не классический фрейдизм, сводящий все к подавлению сексуальности, к либидо. От Фрейда следующему поколению ученых остается только само понятие бессознательного. В сфере бессознательного находятся не только сексуальные стремления, но также многочисленные страхи и желания имеющие совершенно иную природу. Но для французской школы принципиальный интерес представляло не индивидуальное, а массовое сознание. Потому в их работах появляется понятие коллективного бессознательного. Это означает фактический разрыв с фрейдизмом, для которого бессознательное есть нечто индивидуальное. Выходит, что идеи Фрейда при всей их интеллектуальной революционности, Не только не дают ключа к пониманию психологии масс, но и не объясняют нам индивидуального поведения, в той мере, в какой отдельный человек становится частью класса, политической партии толпы в конце концов. Вот тут-то и появляется интерес к Максу. Надо сказать, что не у всех представителей французской школы первоначальная выучка была фридистской. Например, Герберт Маркузи учился у Хайдегера который был эйзо-националистом. Для Маркузе стало шоком, когда Хайдегер вступил в нацистскую партию. Формально это можно объяснить стремлением сохранить свою должность в университете после прихода к власти Гитлера. Но ведь должностью можно было бы пожертвовать ради совести. Если человек, поведающий философию внутренней свободы, присоединяется к нацистам ради академического роста, то, поста. В самой его философии есть какая-то проблема. Массовое нацентрическое помешательство, охватившее немецкое общество в начале 1930-х годов, требовало объяснения. С одной стороны, схемы классического марксизма оказывались недостаточными, в них не было места психологии, но с другой стороны, без марксизма невозможно было объяснить, движение мощных общественных сил, приведшее к краху Веймарской республики в Германии. Маркузе после 1945 года вернулся в Германию в качестве эксперта американской разведки. Его задачей была денацификация, то есть выявление нацистских преступников на разных этажах государственной лестницы. Надо было определять и меру их вины, решать, можно ли того или иного человека сохранить в государственном аппарате. Весь государственный аппарат был наполнен нацистами, но далеко не все, кто стоял в нацистской партии, были людоедами. Среди них было некоторое количество людей, которые вступили в партию по карьерным соображениям, чтобы занять и сохранить определенную должность. Как, например, бывший учитель Маркузе Мартин Хайдегер, которому очень хотелось сохранить кафедру. Американские оккупационные власти просто не могли во всем этом разобраться. Вот сидит бургомистр какого-то маленького гадка. Кто он? Злодей и людоед? Или несчастный человек, который пытался обеспечить своих сограждан консервами и пивом? Американцы не обладали ни интеллектуальными, ни политическими критериями, которые позволили бы решить подобные проблемы. Они не представляли, каким это общество было до нацизма. Государственный аппарат в западных странах, включая США, к концу Второй мировой войны был просто наполнен радикалами. Неудивительно, что левые эксперты, работавшие в администрацию Рузвельта, привлекли Герберта Маркузи. Когда эта работа была выполнена, он ушел из официальных структур. Впрочем, до своего ухода он получил возможность поработать с архивами и документации американской разведки. В то время американской разведкой была собрана большая коллекция советской пропагандистской и идеологической литературы. Ее Маркуза изучил очень тщательно и написал книгу «Советский марксизм», которая была для западных марксистов, для западных левых в каком-то смысле контручебником. Это подробное изложение того, что такое советский марксизм, каковы его концепции. С одной стороны, там было дано очень подробное и внятное изражение советских официальных учебников, с другой стороны, это была критика советских идеологических схем с точки зрения классического марксизма из позиции неомарксистской школы. Социологи из Франкфургского института обращаются к изучению коллективного бессознательного. Переход от индивидуального бессознательного к коллективному требует социологического метода. Тут нужна социальная психология, опирающаяся на определенную экономическую историческую теорию. Такую теорию дает марксизм, который был в первую очередь воспринят в духе раннего Маркса как систематическая и всесторонняя научная критика капиталистической системы. Отсюда и самоназвание франкфуртской школы: критическая теория. Если для Маркуса вступление Хайдеггера нацистскую партию, взаменовала разрыв с экзистенциализмам, то во Франции в годы немецкой оккупации экзистенциализм распространяется именно как философия антифашистского сопротивления. Здесь можно назвать целый список имен, но для истории марксизма важен в первую очередь Жан-Поль Сартр. В известном смысле ранний Сартер находится в полемике с французской школой, Он пишет по-другому, о том же, что и франкфуртская школа. Он ставит вопросы, порожденные эзенциалистскими пониманиями личности, но очень быстро обнаруживает недостаточность эзенциализма и обращается к марксистской социологии. Вводит для франкфуртцев важны бессознательные, темные, столанные человеческой души, то, что идет из глубин неосознанных психических процессов, в том числе и коллективных, то, с точки зрения Сартера, ключевой является проблема свободы, светлая сторона человеческой души, если можно говорить такими категориями. Франкфуртцы пытались разобраться в психологии нацистов, а Сартер стремился понять и обосновать психологические нормы антифашистского сопротивления. Для него важны категории выбора, свободы личности. Франкфурцы изучают людей, не способных в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях, потому что необходимо, чтобы фюрер думал за них. А Сартер пытается понять мотивы личности, абсолютно отдающей себе отчет в своих поступках и имеющей свои свободы, но действующей в основке тотального политического контроля. И опять выясняется, что никакая философия свободы не даст нам ответ на вопрос о правилах игры, не объяснить тех сил, которые эту личную свободу ограничивают. Такой ответ стартер находит в марксизме. И для франкпульцев, и для стартера очень важна категория отчуждения. Эта категория для них является более важной, чем эксплуатация. Точнее, она занимает в их рассуждениях то центральное место, которое В классическом марксизме занимает категорию эксплуатации. Для Сартера отчуждение является универсальным, оно распространяется на все классы общества. То есть отчуждение не является формой социального угнетения, оно является формой социальной патологии, характерной и неизбежной в условиях капитализма. Проявления этой патологии разные, но они имеются во всех социальных слоях. Бужуазия, по мнению Сартера, отчуждена точно так же, как и политориат. Любопытным образом подтверждение этой мысли можно найти в одном из тюремных писем Михаила ходаковского который жалуется, что пока был крупнейшим российским собственником, он был рабом своей собственности. А когда государство у него все отняло, он наконец почувствовал себя свободным человеком. Отличие Сартера от Ходоковского состоит в том, что французский философ предлагал раз и навсегда освободить всех буржуа от психологического груза, эксприровав их капиталы в пользу народа.